Харли Квин Во время сеансов опасный психопат вел себя как панька. Источал обаяние и пытался смутить женский разум знаками внимания и рассказами о своей трудной судьбе. Харли знала это. Знала, что он ненормальный, что нельзя ему доверять. Она глянула на часы. «Через минуту опять начнется это психопатическое безумство», — подумалось ей. И впрямь не прошло и минуты, как в кабинет завели его и бросили прямо на железный стул перед ней. «Ну, давайте, мисс Квинзел, спросите, как у меня дела. Что у меня нового? Ведь так много нового может произойти с человеком в одиночной камере тюрьмы». «Вы не в тюрьме, это во-первых», — вежливо начала Харли. «Мы опять на «вы»?» — наигранно обиделся Джокер, и улыбка с его лица исчезла. Но через долю секунды радостный оскал опять озарил его лицо. «Какой же он придурок!» «Невыносимо просто», — думала Харли, глядя на жеманные выкрутасы своего подопечного. «Хотя... Если бы это было и правда невыносимо, я отказалась бы от пациента. Такое ведь бывало» не поддающиеся терапии, всё, до свидания. Я не волшебница, я не могу вылечить всех. Но с этим почему-то всё было иначе. С этим хотелось говорить, спорить. Когда заканчивалась консультация, сердце Харли сжималось от тоски. Так может быть, это и есть пресловутая любовь? Да бред. В психологии нет такого понятия, как любовь. Есть другие понятия – серотонин, адреналин, дофамин и прочие а любовь, её не существует. Хотя, когда он смотрел на неё так, как сейчас, она переставала верить в психологию и начинала верить в чудеса. «Ты умрёшь за меня?» — внезапно спросил Джокер, и его глаза вдруг стали серьёзными. Улыбка часто пропадала с этой наглой морды, но она всегда поблёскивала в его глазах. Это всегда означало одно — он просто издевается. Но сейчас он был серьёзен, как никогда. «Не страшно умереть. Не страшно умирать, если видишь в этом смысл», — спокойно ответила Харли, стараясь словами заглушить своё бешено бьющееся сердце. Джокер прищурил левый глаз, криво усмехнулся. «Вы волнуетесь, доктор? Или больны?» И тут же пояснил. «У вас очки запотевают. Значит, температура тела превысила норму». «А, может быть, вы возбуждены?» Харли резко сняла очки и максимально уверенно сказала. «По больнице грипп ходит какой-то, новый штамм. Мы опять перешли на «вы»?» «Бог мой, без очков у вас взгляд, как у новорожденного котенка. Вы хоть видите меня? Давайте я подсяду поближе». Джокер резким телодвижением пододвинулся вместе со стулом к Харли. Она замерла, сжав в руке очки так, что душка выгнулась в другую сторону. «Или мне еще поближе подойти?» Джокер встал в полный рост и, наклонившись, навис всей своей фигурой над Харли так, что его нос практически касался ее носа. Джокер смотрел ей в глаза так, как только он умеет смотреть, как будто он смотрит в самую душу ее, в самое сердце. Ее сердце предательски пропустило один удар, а потом опять пустилось в скач. «О, Боже мой, как ты... как ты хороша!» — прошептал он, и его зрачки расширились до величины радужки. Такое Харли видела только у наркоманов, сидевших на психостимуляторах. Она не отшатнулась, не нажала на тревожную кнопку, не сделала ничего, чтобы остановить его намерение. «Если он собрался меня убить, пусть убивает», — пронеслась в голове Харли сумасшедшая мысль. Джокер склонился над ней и впился своими губами в ее губы. Что будет дальше, уже не важно. Дальше хоть конец света. Он мой, а я его. Навеки. Даже дольше, чем навеки. Это последнее, что выдал мозг Харли перед тем, как отключиться. Конец. Харли смотрела на своё отражение в зеркале. Вдруг отражение улыбнулось ей и произнесло. «Он больше не вернётся». «Заткнись, заткнись, дура тупая!» зашипела Харли своему отражению. Отражение криво усмехнулось и продолжило. «Всё, что он любит, — это игры со смертью, аплодисменты толпы и мучения других людей. Он никогда не был твоим полностью». Он мой навсегда, мой пудинг. Просто у него сложное детство. Его отец... Ты знаешь, что этого не было. Он соврал. Его отец не издевался над ним. Этого не было никогда. Как и его любви к тебе. Прости. Любит меня больше жизни и вернется за мной. Он использовал тебя, чтобы выбраться из тюрьмы. Больше ты ему не нужна. Заткнись! В доли секунды бита рассекла воздух и обрушилась вместе с гневом Харли на старое трюмо. Осколки, красиво переливаясь и сверкая, разлетелись по дощатому полу. Но Харли продолжала истерично добивать своего невидимого врага, нанося удары битой по всему, до чего могла дотянуться. Наконец, в изнеможении она остановилась и вперила взгляд в пустоту. Примерно такая же пустота была у нее в душе только глубже и беспросветнее. Полный конец. Синдром Харли Квин. Похоже, что Харли страдает эротоманией, одержимой любовью к кому-то в сочетании с иллюзорным представлением, что эта любовь взаимна. В кого обычно влюбляется? В того, кто никогда не ответит ей взаимностью. Чем недоступней объект влюбленности? Чем невозможнее любовь, тем лучше. Харли сама придумает, как объект ее вожделения влюблен в нее. В воображении создаст идеальную картинку семьи. По итогу все закончится в дурке. Джокер на проверку оказывается законченным психопатом. Он мастерски манипулирует чувствами Харли, не дает ей успокоиться и забыть свою влюбленность. Если углубляться в диагноз, то Джокер, по своей сути, одержимый всевозможными бредовыми идеями, социально опасный тип, садист, крайне абьюзивный тип. Причем абьюз как физический, рукоприкладство, так и эмоциональный. Любишь – докажи, прыгни в котел с кислотой. Когда Харли включает свой мозг, она понимает, что ее благоверный никогда ее не любил. Но это так неприятно осознавать, что проще опять выключить мозг и продолжать верить в то, что он любит меня, просто ему нужно время. Как с этим жить? Тысячи фанаток, преследующих поп-звезд, искренне полагают, что тайно любимы ими. Также и Харли считает, что любима Джокером. Что ж, остается только пожалеть ее. Я знаю, о чем говорю. Влипала в такие истории. Мне везло, что все эти истории не длились долго. Моя страсть внезапно вспыхивала и также внезапно гасла. Историй, описывающих мою эротоманию, тьма. Расскажу самую стыдную из них. Мне было 30 лет, когда я оказалась на концерте одного известного певца. Чтобы никого тут не смущать, не буду называть его имени. Назовем его Дима Б. или Билан Д. Пусть интрига повиснет в воздухе. Хочу, чтобы все сейчас недоумевали. А что это за певец, про которого Краснова нам тут историю рассказывает? Не Леонтьев ли? Нет, не Леонтьев. Каким-то чудесным образом я оказалась прижатой толпой к оградке, к той самой оградке, которая отделяет сцену от беснующихся фанатов. Я стояла и слушала и смотрела, и подпевала, и ревела, в основном потому, что кто-то из толпы постоянно наступал мне на ноги и пихал локтем. В общем, вела себя как адекватная фанатка. И тут вдруг в какой-то момент мой кумир, весь в лучах славы и поту, начинает петь песню «Невозможное возможно». Нет, блин, это не Раймонд Паулс. Хватит угадывать, слушайте дальше мою историю. И его взгляд падает на меня. И этот самый взгляд держится на мне всего секунды 3-4. Но эти секунды пришлись как раз на строчки. «Где тебя искать, прошу ты мне, ответь! В какие города мне за тобой лететь?» «В Челябинск! Я из Челябинска!» Едва не выкрикнула я, но вовремя остановилась. А потом он пошел петь свою песню в другую часть зала. Но мне этого хватило. Я стояла, и мне казалось, что весь пятитысячный зал мне завидовал. Как будто Дима на глазах у всего Челябинска сделал мне предложение. И я стояла, не дыша, в основном потому, что толпа сзади продолжала меня прижимать к оградке, и мои ребра просто зафиксировались в скукоженном состоянии на весь остаток концерта. Я стояла и пыталась поймать его взгляд еще раз, но он не смотрел на меня больше. Это потому, что он стесняется. Он и так выдал свои чувства. Теперь он будет избегать зрительного контакта, подумала взрослая адекватная замужняя женщина. А потом я поехала домой. Дома я посмотрела все его клипы, представляя, естественно, что все свои песни он поет для меня. В папку Дима сохранила около 50 разных фотографий с его различных фотосетов, чтобы потом каждый день пересматривать их. Я сделала несколько коллажей, где я вся в фате, стою рядом с Димой, типа мы поженились. А потом я легла спать с невероятным чувством эйфории, что сейчас где-то там, в Москве, Дима засыпает, вспоминая прекрасную незнакомку в футболке Дольче Гибона. Он засыпает и думает, я найду тебя, и ты станешь моей навеки. А потом наступило утро. Я продрала свои глаза, собрала детей в садик, заварила чай, открыла компьютер и офигела от содержания папки «Дима» и папки «Дима свадьба». Папку «Дима. Секс» я даже не открывала. Мне резко стало стыдно, как если бы я голая вошла в автобус. Все папки и фотографии я удалила в корзину, и более на концертах Билана я замечена не была. Потому что не была. А не потому что я вся такая, как ниндзя, незаметная и шустрая. Пробираюсь на концерты и сижу там вся в клубах дыма. Я просто забыла про свою одержимость этим человеком. Вот такая любовная эйфория была у меня длиною в день. А теперь представьте, что есть люди, которые страдают по объекту своей любви не день, не год, а всю свою жизнь. Натурально едут крышей на почве влюблённости. Синдром харли -Квин, эротомания, одержимость другим человеком, патологическая влюблённость в околопсихологической литературе называется синдром Адель. Этот синдром назван в честь дочери великого Виктора Гюго. Адель. На всякий случай уточню, это не выдуманная история, а реальная жизнь влюбленной до безумия девушки. До 30 лет все у Адель было в порядке. Красивая, умная девушка, талантливая пианистка, она пачками отвергала ухажеров. А ухажёры, как в фильме «Девчата», падали и сами в штабеля укладывались. Но в какой-то момент, а точнее в 31 год, адекватность Адель начала сбоить, И девушка влюбилась в офицера, Альберта Пинсона. Я бы могла сейчас наврать вам и описать этого офицера как благородного военного, красивого и смелого, сексуального, как из песен Олегровой, Но нет, это был обычный человек. Две руки, две ноги, два глаза. Но в этих глазах не горела страсть Кадель. Только это его отличало от всех других мужчин. И достижений-то у офицера Пинсона не было никаких он ничего не завоевал, ну, кроме сердца Адель Гюго. Забегая вперед, скажу, что самое яркое его достижение – это тот факт, что в него была влюблена дочь Гюго. Все. Вот таким был этот легендарный, по восприятию Адель, офицер Пинсон. Но для Адель он был всем. Смыслом жизни, центром вселенной, воздухом, небом и землей, дьяволом и богом. Вот до чего девка влюбилась. Верить в то, что Пинсон не любит ее, она напрочь отказывалась. Более того, начала следить за ним, чтобы никакие другие девки не протиснулись в его жизнь. Пинсон был в шоке, потому что он-то как раз наоборот старался, чтобы как можно больше девок протиснулось в его жизнь. Адель и слышать этого не хотела. Чтобы любимый был счастлив, она погасила все его долги, подстроила свою жизнь под его уклад. Даже нанимала ему проституток, чтобы те скрашивали ему досуг. К проституткам Адель не ревновала. А когда Альберт уехал в Канаду, Адель своровала у матери драгоценности, продала их и тоже рванула вслед за любимым. Гуляя по Канаде, Адель всем врала, что она невеста Пинсона, что они помолвлены, но родители против, поэтому они вынуждены скрываться, и что у нее и Пинсона родился мертвый ребенок, Короче, в ней вдруг проснулся креативный продюсер передачи «Мужское и женское», и она безостановочно изобретала истории одну интересней другой. Своим враньем Адель разрушила репутацию Пинсона, но ей уже было плевать. Гадский Пинсон никак не желал быть рядом с Адель, всячески пытаясь скрыться от нее. Адель даже нанимала гипнотизера, чтобы тот внушил ее любимому, Какие-нибудь чувства. Но кроме чувства жалости, никаких чувств в офицере гипнотизер пробудить не смог. Более того, после гипноза Пинсон заявил, что нашел себе нормальную девушку, которую и возьмет в жены. Адель, ни секунды не колеблясь, повелела своим адвокатам сварганить и прислать документ, согласно которому Пинсон оказывался женат. Был скандал, и свадьба Пинсона расстроилась. Пинсон тоже расстроился. Когда Пинсона перевели в Индию, Адель опять кинулась за ним. Там вся нечесанная и потрепанная, больше похожая на уличную кошку, чем на талантливую пианистку. Она шаталась по улицам, называла себя мадам Пинсон и говорила, что они с Альбертом давно уже женаты. В 42 года ее насильно вернули домой во Францию и поместили в психиатрическую клинику. Она провела всю оставшуюся жизнь в психлечебнице, умерев в 84 года. Но даже умирая, она произносила имя своего любимого. Самое страшное в этой истории, что это не сказка и не фильм. Это реальная жизнь, одна загубленная жизнь, если не считать жизни ее родителей, которые не знали, как помочь дочери. Но в этой истории шикарно раскрывается типаж Харли Квинн, уперто влюбленной в своего мужчину сумасшедший. В данном случае это не обзывательство, это диагноз. Девиз Харли Квин по жизни. Я люблю этого мужчину и ничего с этим поделать не могу и не хочу. Нет, отвлекаться я от своих страданий тоже не хочу. Он меня унижает, но лишь бы был рядом. Харли нужно страдать и преследовать своего возлюбленного. Самое удивительное, что подобный типа женщин никогда не бывает в отношениях. Если случится чудо, и объект преследования ответит ей взаимностью, Харли очень быстро охладеет и перестанет хотеть близости. Такое вот проклятие. Как понять, что вы обладательница синдрома Харли Квинн? Вот вам основные признаки одержимости. Преследование человека без его желания. Равнодушие ко всему происходящему вокруг, кроме своей любви. Нелогичные и безрассудные поступки. Отсутствие интереса к другим лицам. Навязчивость по отношению к возлюбленному. Склонность к мученичеству и саморазрушению. Потеря аппетита. Плохой сон или его отсутствие. Неряшливость и неопрятность. Самопожертвование. Отказ от любимого хобби. Мысли о суициде, шантаж, фетишизм. Вера в иллюзию и самообман, а не фактам объективной реальности. Частая смена настроения от депрессии до эйфории. Постоянные мысли и разговоры об объекте своей любви. Кардинальное изменение уклада жизни. Сведение всех социальных контактов к минимуму. Игнорирование рутинных дел. Частые одинокие прогулки. Невозможность сконцентрировать внимание. Сосредоточенность мыслей на любимом человеке. Неординарные действия и нестандартные поступки. Отказ от сексуальной жизни. Плохое выполнение служебных обязанностей. По мере развития синдрома Харли Квинн, признаки проявляются все ярче и ярче. Все, что волнует одержимую женщину, это объект ее вожделения. Понимать, что шансов на жизнь с ним нет, женщина категорически не может отрицает свою одержимость и говорит, что это и есть истинная любовь. А все романтические фильмы о больных взаимоотношениях, где влюбленные не могут жить друг без друга, подпитывают ее уверенность в этом. Как лечить синдром Харли Квинн? Для начала прекратите называть свою одержимость любовью. Это не любовь, это болезненная зависимость, как от наркотиков, от курения, от алкоголя. Только наркотик, алкоголь и сигарета в одном флаконе – это и есть ваш объект вожделения. То есть вам нужно избавиться не от любви, а от вредной привычки. Так ведь сразу становится понятней, что вы избавляетесь не от возвышенного чувства, посланного вам небесами, а от привычки, которая гробит ваше здоровье. И к любви все это отношение не имеет. Эротоманию вообще стойко связывают с шизофренией. И не менее стойко рекомендуют при ее лечении аналоги препаратов антишизогенного действия. Кроме этого, если вы страдаете по какому-то персонажу, неплохо было бы начать посещать психотерапевта. Может быть, ему удастся разобраться, что заставляет вас погружаться в этот мучительный синдром. С самой Харли этот фокус едва ли пройдет, так как психологическое образование у нее есть. И, соответственно, опыт, как вести себя с психиатрами при лечении тоже. А вот вам сессия с терапевтом может помочь. Скорее всего, конечно, терапевт скажет, что у вас в детстве был холодный отец, и вам катастрофически не хватало его внимания и любви. Но это уже его дело, что он там скажет. Мое дело сказать вам, что вам необходима помощь извне, если вы сами со своей одержимостью справиться не можете. Кроме этого, посмотрите фильмы на эту тему. История Адели Г. 75 -го года выпуска и фильм «Соды тату» любит-не любит. Как раз о девушках с эротоманией. Возможно, увидев себя со стороны, вы отрезвеете. Если вы работаете на одной работе со своим Джокером, увольняйтесь. Я вам клянусь, здоровье дороже. Ну или хотя бы уйдите в отпуск, чтобы какое-то время его не видеть. А тёплая морюшка с белым песочком. Наоборот, видеть может отпустит. Выбрасывайте все вещи, которые напоминают вам о вашем джокере. Просто сжигайте, разрезайте его вещи, удаляйте фото и видео со своего смартфона. Пока вы каждый день смотрите и вздыхаете, проку отвлечения нет. Не ходите в те места, в которых вы можете встретить его. Измените свой маршрут, смените город особенно если вы давно хотели сменить свой ареал обитания. Сейчас самое время. Сделайте так, чтобы вы встречались со своим джокером как можно реже. В идеале никогда. Вспомните или узнайте о недостатках своего объекта вожделения. Может быть, он ест козявки или сыться в постель. Согласитесь, сохнуть по мужику, который ест козявки и сыться в постель, хочется уже поменьше. Вообще, подговорите подруг приносить вам только такие новости. Мол, слышала? А твой попал в рейтинг «Самые короткие письки Москвы». Вот такие новости пусть подруги тебе подвозят. Найдите себе новое хобби. Нет, обкидывать его дом собачьими какашками – это не хобби, это административное нарушение. Займитесь чем-то интересным вам. У вас же есть какой-нибудь талант? «Да, поначалу вы будете думать так же, как и я. Вот стану знаменитой, как Селин Дион, и он приползёт ко мне на коленях. А я ему скажу, «My heart will, конечно, go on, но уже without you, придурок». Ну, или что-то в этом духе скажу. Потому что, когда я стала популярным стендап-комиком, мне как-то сразу расхотелось, чтобы Дима Билан, например, приползал ко мне на концерт на своих коленях. Это стало неактуальным». Пусть просто приходит. Я ему всегда рада. Как-никак плюс 3000 рублей в кассу. А вот этот способ поможет трудоголикам. Загрузите себя работой. Либо спортом. Пусть ваши достижения приносят вам кайф. Этот кайф заменит то удовольствие, которое вы получали, когда виделись с объектом своей одержимости. Заведите себе собаку или кошку. Говорят, собак заводят те, кто хочет, чтобы их любили. А кошек – те, кто хочет кого-то любить. Заведи себе и кошку, и собаку. Чтоб наверняка. И попугая. Синдром Харли Квин в той или иной степени характерен для каждой из нас. Особенно, когда мы не можем забыть своего самого офигенского бывшего. И нам кажется, что он до сих пор нас любит. Хорошие новости. К старости начинаешь забывать даже свое имя, не то что бывших. Плохие новости. Можешь забыть своего бывшего и нечаянно опять подкатить к нему знакомиться. Средние новости. В старости он уже будет выглядеть не очень, поэтому на одержимость пусть не рассчитывает.